Бывшая ученица императора лично зачаровала дверь небольшого темного помещения, куда под ее бдительным руководством оставшиеся младшие гончие перенесли обездвиженных товарищей. И только после этого она немного распутала паутину ловчего заклинания, впрочем, не снимая его полностью. Конечно, Шарри слаб в магии, но рисковать Эвелина больше не хотела. Она не допустит ошибки старшей гончей, переоценившей свои силы и умения. Поэтому заклинание приходилось обновлять после каждого визита. По него и девушка задумалась. Не исчерпает ли она вновь свой магический ресурс в самый неподходящий момент? Ей слишком много приходилось колдовать в последнее время. Одно радовало. До возвращения Делиона оставалось совсем ничего, Тогда она сложит с себя эту утомительную обязанность по три раза в день обеспечивать заговорщиков едой да выносить из комнаты ведро, играющее роль отхожего места. Эвелина вздохнула. Надо признать, она искала малейшие возможности, чтобы отсрочить неприятный визит. Мало кого обрадует необходимость выслушивать оскорбления и проклятия в свой адрес. Правда, буйствовал один шарик. Девушки обычно молчали, забившись в самый дальний темный угол комнатенки. Сказать по правде тени Делиона было их жаль. Тяжело сохранить благородство и самостоятельность, если попадаешь под влияние намного более хитрого и опасного человека, поднаторевшего в предательстве ближних. Откладывать посещение пленников дальше становилось просто глупо. Девушка поморщилась и встала. Лучше сразу разделаться со всем. Тогда вечер можно будет провести более-менее свободно, не оглядываясь на невыполненные обязательства. Быть может, даже найти время переговорить с Нором и Ирой. Те избегали ее общества с ночи превращения. Если женщину еще можно было понять, не каждому приятно откровенничать с бывшим врагом, то причины младшие и гончей заставляющие его поступать подобным образом, оставались для Эвелина совершенно непонятными. Чего он боится? Все уже давно обговорено и понято. Да, неприятно, конечно, что Нор сначала помогал Шаре, но кто из нас не ошибается? По крайней мере, юноша нашел в себе силы и мужество отказаться от преступного замысла практически сразу, когда понял истинные намерения старшей гончей. «Только ранул!» — спокойно разговаривал с Эвелиной. Простодушному и открытому пареньку было нечего стыдиться. Напротив, он от души негодовал, поняв, что именно хотел сделать Шари. Даже порывался освободить мужчину от крепких пут ловчего заклинания и накостылять ему от души. Слава богам! Имперке хватило ума не оставлять их наедине. Но и теперь юноша неизменно сопровождал ее при кратких визитах в своеобразное узилище. Конечно, в комнату заходить он не решался, да и девушка не позволила бы этого, но неизменно дожидался свою спасительницу при выходе, сжимая в потное от волнения ладони рукоять меча. Девушка медленно подошла к выходу из кухни. Балансируя под носом на одной руке, попыталась открыть дверь. И с тихим возгласом удивления уронила шаткое сооружение, когда та неожиданно сама распахнулась, являя на пороге очень уставшего Делеона.